И лишь цвет помог ему избежать классификации как раствор для кафеля Сьюзен позволяла себе раз в месяц покупать тут одну коробочку конфет. Ну, из тех, что подешевле. А что? Если бы хотела, она легко могла остановиться на первом же слое. «Тебе входить не обязательно», — сказала она, открывая дверь в магазин. Вдоль прилавка стояли окаменевшие покупатели. «Пожалуйста, называй меня Мирия». «Не думаю, что. Прошу тебя», — произнесла леди Легион кротким голосом. «Имя очень важно для меня». Сьюзан вдруг на мгновение почувствовала жалость к этому существу. «Ну, хорошо, Мирия, тебе входить не обязательно». «Я выдержу». «Но я думала, конфеты для тебя неимоверное искушение», — спросила Сьюзан, твердо решив держать себя в руках. «Именно так». Они обе уставились на полке за прилавком. «Мирия! Мирия!» — задумчиво произнесла Сьюзан, выражая вслух только часть своих мыслей. «Это же от эфепского «Мириус», что значит «неисчислимые». «А легион» — весьма неуклюжая переделка слова «легион». «Ну и ну!» «Мы считали, что имя должно давать представление о том, кому оно принадлежит», — пояснила ее светлость. «С числами все куда легче. Извини». «Что ж...» «Это их основной ассортимент», — сообщила Сьюсон, небрежно махнув рукой в сторону полок. «Ну, посмотрим, что там у них в задней комнатке». «Эй, с тобой все в порядке?» «В порядке, в порядке», — пробормотала леди Легион, едва не падая. «Надеюсь, ты не кинешься вдруг обжираться ими?» «Нет, я знаю, что такое сила воли. Тело страстно жаждет шоколада, а разум нет. По крайней мере, так я говорю самой себе, так и должно быть». «Разум должен главенствовать над телом, иначе зачем он нужен?» «Я тоже часто размышляю об этом», — призналась Юзан, открывая следующую дверь. «А, пещера волшебника». «Волшебника? Здесь используют магию?» «Ты почти угадала». Увидев столы, леди Легион даже прислонилась к дверному косяку, чтобы не упасть. «О!» — прошептала она. Я чувствую сахар, молоко, масло, ваниль, фундук, миндаль, грецкий орех, изюм, апельсиновую цедру, различные ликеры, цитрусовый пектин, землянику, малину, эссенцию фиалки, ананас, фисташки, апельсины, лаймы, лимоны, кофе, какао. — Ничего опасного, верно? — хмыкнула Сьюзан, осматривая комнату в поисках самого смертоносного оружия. — В конце концов, какао? Всего-навсего грековатые бабы. — Да, но... Леди Легион сжала кулаки, закрыла глаза и оскалилась. Если все это соединить вместе, так спокойно, спокойно, воля может победить эмоции, воля может победить инстинкты, забубнила аудиторша. Ну да, ну да, жду не дождусь, когда ты дойдешь до воли и шоколада. Это труднее всего! Сьюзан шла мимо чанов и прилавков. Конфеты как будто утратили часть своей привлекательности лежа здесь на столах вот в таком виде примерно такая же разница между кучками пигмента и законченной картиной сьюзен выбрала шприц который судя по конструкции предназначался для каких то весьма интимных операций на слонихах хотя здесь скорее всего использовался для нанесения всяческих замысловатых узоров а потом она увидела небольшой чан с шоколадным ликером сьюзен окинула взглядом нескончаемые ряды подносов с помадной массой, марципанами и карамелью, о, а вот стол, уставленный мясленичными шоколадными яйцами. Эти яйца не были похожи на те полые бесформенные штуковины, что обычно дарили детям. Нет, эти яйца были кондитерским эквивалентом лучших ювелирных изделий. Краем глаза она заметила движение. Один из застывших, как статуи работников, склонившихся над подносом с ореховой блажью, едва заметно пошевелился. Время заполняло комнату. Голубоватый свет мерцал в воздухе, а она повернулась и увидела рядом с собой паривший в воздухе расплывчатый человеческий силуэт. Он был бесцветным, полупрозрачным, как туман, но в голове ее возникли слова «Я уже сильнее». «Ты мой якорь!» «Моя связь с этим миром!» «Можешь представить, как трудно снова найти свою связь среди множества множеств?» «Отведи же меня к часам!» Сьюзан вернулась в магазин и решительно сунула кулинарный шприц в руки тихо стонущей мирии. «Держи крепче!» «И найди какую-нибудь сумку или еще что. Я хочу, чтобы ты взяла как можно больше шоколадных яиц и крема и керов, поняла? И помни, у тебя все получится!» «О, боги, да что же это такое? Каким-то образом нужно раскачать эту женщину?» «Пожалуйста, Мирия!» «Кстати, какое глупое имя! Ты не множество, ты одна, поняла? Просто будь собой, ты едина!» «Едина! Вот, кстати, отличное имя!» Вновь нареченная «Едина» подняла, залитое это лицо. «Да, это хорошее имя!» Сьюзан набрала в руки столько конфет, сколько могла унести, услышала какой-то шорох за спиной, обернулась и увидела Едину, стоявшую по стойке смирно и державшую в руках, судя по виду содержимое целого прилавков, в каком-то мешке светло лишнего цвета. О, прекрасно! Разумное применение оказавшегося под рукой материала, слабым голосом произнесла Сьюзан, а потом, как настоящая учительница, добавила «Надеюсь, ты взяла столько, чтобы хватило всем». «Ты был первым», — сказал Людзе. «Ты практически все и придумал. Да уж, в прогрессивном мышлении тебе не откажешь». «Это было тогда», — ответил Ронни Соак. «Все изменилось. Стало не таким, как прежде», — согласился Людзе. «Взять, например, смерть», — продолжал Ронни Соак. «Да, согласен, он производит впечатление. Но черное всем идет. А смерть...» «В конце концов, что есть смерть?» «Всего лишь долгий сон», — сказал Людзе. «Всего лишь долгий сон», — подтвердил Ронни Соак. «Что же касается остальных, война? Если война настолько плоха, почему люди так увлечены ею?» «То есть, по сути, это хобби», — кивнул Людзе и начал скручивать самокрутку. «По сути, хобби», — согласился Ронни Соак. «Если говорить о голоде и чуме...» «Ну, в общем, о них достаточно наговорено», — подсказал Людзе. «Вот именно. Конечно, голод — страшная вещь, но только в сельскохозяйственном обществе. Поэтому нужно шагать в ногу со временем». Людзе сунул самокрутку в рот. «Точно!» — ответил Ронни. «Шагать в ногу со временем». «Боится ли средний городской житель голода?» «Нет, он считает, что еда растет в лавках», — сказал Людзе. Происходившее начинало ему нравиться. Он обладал 800-летним опытом манипулирования мыслями своих настоятелей, и почти все эти настоятели были очень умными людьми. Сейчас его место занял огонь. Вот чего на самом деле боятся горожане. Подлил он чуток масла в несколько иной огонь. Этот страх возник недавно. Первобытные сельские жители... Считали огонь благом, помнишь? Он отгонял волков. Ну, сгорит хижина, Бревная земля стоит дешево. Но сейчас человек живет на длинной улице, в забитом людьми деревянном доме, и каждый его обладатель готовит пищу. Ронни наградил его испепеляющим взглядом. Огонь? Огонь? Обычный полубожок. Какой-то мелкий воришка спер у богов огонь и тут же стал бессмертным? Ты называешь это воспитанием и опытом?» Искра соскочила с кончика пальца Ронни и подожгла самокрутку Людзе. «Что ж касается богов, выскочки, все до одного», — быстро произнес Людзе. «Правильно. Люди начали им поклоняться, потому что боялись меня. Знаешь об этом?» «Честно говоря, нет», — ответил с невинным видом Людзе. «Однако боевой настрой уже покинул Ронни». Но все это было тогда, сказал он. Я уже не тот, что прежде. Конечно, конечно, разумеется, успокаивающе произнес Людзе, но ведь все зависит от того, как посмотреть на вещи. Предположим, некий человек, я имею в виду антропоморфическую персонификацию, подсказал Ронни сок, хотя лично я всегда предпочитал термин аватар. Людзе наморщил лоб. Что, приходилось много летать? Ты путаешь с авиатором Извини, предположим, некий аватар Спасибо за подсказку Опередивший свое время тысячи лет назад Посмотрел бы на современный мир Хорошенько посмотрел бы А вдруг он увидел бы, что этот мир Снова готов принять его Людзе немного помолчал Мой настоятель, кстати, считает, что ты крут Как поросячьи хвостики Сказал он, чтобы усилить впечатление Как что?